Выхода не было. Я продолжал жить в Перово и соседствовать с Райкой и Вовкой. Хорошо хотя бы, что я снова работал в газете. После трех лет в школе газетная жизнь показалась мне раем. Да, я мечтал уехать из своей конуры и снять приличную квартиру. Но где взять деньги? Я по-прежнему зарабатывал неровно и мало. К тому же отсылал деньги Нине и дочке. А еще нужно было что-то есть, пусть самое простое. Тогда я был крайне неприхотлив». Мое меню состояло из супа в пакете, суп-письмо, как остроумно его назвали в народе. Особенно я любил гороховый, а еще хлеба, кефира и пельменей. Если кое-что оставалось, я покупал сладкое. Сластёна я изрядный, как женщина, даже неловко. Приходилось покупать кое-что из одежды. То прохудятся башмаки, то обтреплются об шлага рубашки или брючных манжет. Я никогда не был франтом, но нищета терзала меня». Мне вполне было достаточно одной пары джинсов, пары свитеров и пары рубашек. Мои единственные джинсы, и перелатанные, обещали вот-вот расползтись. Старый вельветовый в крупный рубчик коричневый пиджак трещал по швам. От хлеба и пельменей я набирал вес. Иногда от совсем уж отчаянной тоски я ездил в гости. Это были мои давние компании, еще со студенчества. Все сокурсники были довольно прилично устроены. Кое-кто вырывался и за границу, в командировке или по-туристической. Мужики, мои старые приятели, трепались о машинах, хвастали новыми итальянскими ботинками из блестящей кожи, щелкали фирменными зажигалками, расстегивали на груди мелкие пуговки заграничных рубашек, батников. С собой приносили джин или виски, привезенные из-за границы или купленные в «Березке». А что говорить про их жен? Ухоженные и стройные модницы и красотки. Не отвести глаз. Но главное было не это, не шмотки, ботинки и сигареты Мальбора. Главное было то, что все они состоялись в журналистике, науке, искусстве, спорте. Моим ровесникам было уже к сорока. Времени на эксперименты почти не осталось». Если ты не состоялся, не сделал карьеру к сорока, получалось, что ты неудачник, пьяница или просто дурак. Остальные причины не принимались. После походов на эти вечеринки я чувствовал себя не просто уязвленным. Я чувствовал себя откровенным дерьмом и самым безнадежным неудачником. Я видел, какими взглядами мои приятели оглядывали меня. Чего в этих взглядах было больше? Жалости или презрения? Зачем я ходил туда? Зачем проникал в чужой мир благополучных и уверенных в себе людей? Зачем я царапал свое сердце? Мне ведь было и так не сладко. Что-то мазохистское было в этом, определенно. Я неловко шутил, привлекая к себе внимание, что-то бубнил по поводу своих повестей и романов, пыжился, тужился, понимая и видя, что все они смотрят на меня с сожалением, как на больного. Намекал, что все великие и настоящие писали в стол. Я балаболил, юродствовал, куражился, а на душе у меня была такая отчаянная тоска. Конечно, я понимал, что мне не верят, и даже испытывают чувство неловкости, слушая мои байки и оправдания. Я видел, что на меня смотрят с сожалением. А ведь он, Ковалев, был не хуже нас, и вон как получилось. Все у него дурака было. Дед-академик, квартира, дача, машина с водителем, профессорский внучок, везунчик по рождению элитная школа, журфак МГУ, а ничего из человека не получилось. Судьба? Судьба, играя с человеком, а человек играет на трубе. Со временем меня приглашали все реже и реже. Да и я сам не рвался, стеснялся своей поношенной одежды, своей неудачной судьбы. Что я мог принести к столу? Бутылку сухого за 220 и шоколадку Аленку. Я закатывал рукава на рубашке, чтобы не было видно обтрепанных манжет. Я много и жадно ел, понимая, что ем много и жадно, но остановиться не мог. Всегда был голоден. Я был кошмарно подстрижен за 50 копеек в соседней парикмахерской. От меня отвратительно пахло дешевым болгарским одеколоном. Так почему я ходил туда, туда, где мне были не рады, где надо мной насмехались, туда, куда я стеснялся идти? Да все просто. От одиночества мой круг общения сузился до кухонных посиделок с Райкой и Вовкой. А мне хотелось увидеть нормальные лица и услышать нормальную человеческую речь. Я страшно комплексовал, страшно. Я ненавидел себя, я понимал всю нелепость своего существования. В те дни у меня появились дурацкие, страшные мысли. Каюсь, было, раз или два. Я сидел в своей вонючей темной комнате, слушая перебрехивания Райки и Вовки, и мне очень хотелось исчезнуть с этого света. Здесь меня, кажется, уже ничего не держало. Моя никчемность меня добивала. С матерью отношения у нас не наладились даже с годами, напротив. Они стали еще суше и еще равнодушнее. Хотя, казалось бы, куда же еще? Жена меня выгнала, дочь была инвалидом, писатель из меня не получился, журналист тоже. Что еще, если подвести черту? «Да кажется, всё. Вполне достаточно. С такими вот мыслями я встретил свой очередной день рождения. В тот год мне исполнилось 39. Я по-прежнему частенько поддавался своими милейшими соседями. Опять же, от тоски и отвращения к жизни. А самое главное — от отвращения к себе». Мне стало казаться, что я сам уже пропах всем этим. Запахом помойки под моим окном, вареной капусты из подъезда, подгнившей картошки, хранившейся в общей прихожей, Райка держала ее на посадку, дешевым мылом, общим сортиром и одеколоном Карпаты. К этим божественным ароматам прочно приклеились запахи примы или друга, самых дешевых и отвратительных сигарет. Мне стало казаться, что от меня шарахаются в общественном транспорте. Так от меня пахло. Да, мать права. Я повторяю судьбу отца. Я почти смирился с этим. Желания противостоять у меня почти не осталось. Наверное, это была депрессия. Мои романы по-прежнему никуда не брали, и я решил, что с отсылкой в журналы покончено. Тогда я еще писал, но делал это так неохотно, в пол ноги, точнее, руки, все реже и реже понимая, что скоро совсем заброшу это занятие. И все-таки, думаю, это и удерживало тогда меня на этом свете, несмотря ни на что. Уже скоро я почти перестал переживать по поводу того, что пропадаю. Пожалуй, теперь я пропадал с каким-то мазохистским удовольствием. Ах так? Значит так? Извольте. Когда мы в очередной раз... Встретились с Ниной, кажется, у метро «Беговая», если не путаю. Она посмотрела на меня с ужасом, и в ее глазах заискрилась слеза. «Как же так, Максим? Как же ты...» «Опустился?» — радостно подхватил я. «А что, так уж заметно?» «Хватит поясничать!» — сурово оборвала она меня. «Ты всегда был слабаком, уж извини за правду!» и я имею право сказать тебе это я равнодушно пожал плечами дескать распирает говори я не против нина воодушевилась видимо не рассчитывая на мое благодушие так вот продолжила она ты на себя в зеркало давно смотрел недавно сегодня утром и как тебе эта картина а ты вполне доволен отлично и я за тебя очень рада но как же ты ты ж не чужой для меня человек ковалев Наконец я не выдержал и перебил ее. Слушай, отстань, а? и без твоих нравоучений тошно, так что в петлю. Максим, почти взмолилась моя бывшая жена. Что ты такое говоришь? Как же так можно? Это же жизнь, твоя жизнь, единственная и неповторимая. И ты так легкомысленно и глупо ею распоряжаешься. Какие у тебя несчастья? Ты мне скажи, какое горе, что не печатают твои... Она запнулась. Твои гениальные книги, подумаешь? «Сколько таких, как ты, непризнанных гениев? Океан! И все тихо спиваются и катятся вниз? Разве ты такой слабый? Ты здоров и даже вполне красив. У тебя есть руки, ноги, голова. У тебя, в конце концов, есть жилье. ты не на улице. Ты зарабатываешь себе на хлеб. В чем твоя беда, Максим?» Я курил и смотрел в сторону. На Нину мне было стыдно поднять глаза. Она решилась на этот развод, чтобы хоть как-то продолжить жить по-человечески. Нормально. Это она пахала на полторы ставки, чтобы прокормить нашу общую больную дочь. Это она благородно не брала у меня ни копейки, когда я был безработным, и не попрекнула этим ни разу. Мне стало стыдно, невыносимо стыдно слышать это и понимать, что она абсолютно права. Но для проформы я снова заныл. Да что ты в этом понимаешь? Да как ты можешь? Да какое ты имеешь на это право? не намахнул рукой. «Да живи, как знаешь. В конце концов, я любила тебя. И даже была с тобой счастлива. В конце концов, у нас общая дочь». Она замолчала и всхлипнула. «Прости меня. Наконец смог выдавить я. Хотя я бы на твоем месте не простил. Тебе нужна женщина». Тихо проговорила она. «Тебе просто нужна нормальная женщина. Такая, чтобы я ее перебил. Чтобы что?» Чтобы терпела. Варила кашку и стирала носки, послушай. Ты же прекрасно все понимаешь. Мне нужна женщина. Да, ты права. Только ты не подумала, а я нужен женщине. Нормальный, как ты говоришь. Ты же не выдержала. Но если по-честному, погнала меня, чтобы вздохнуть. А у нас с тобой много общего. Наша молодость, например. Наша любовь, наша дочь. Нина подняла на меня глаза. Да, ты прав. Я не выдержала, потому что хотела спастись. Спастись, понимаешь? Я чувствовала, что с тобой пропадаю. Не могу с тобой. Больше не могу, понимаешь? А про любовь давай не будем. Все еще больно. Да кому я все это говорю? Нина махнула рукой и быстро пошла прочь. А я стоял столбом и смотрел ей вслед. Кажется, в эту минуту я что-то понял. Нина как напророчила... Через две недели я встретил Алису и пропал окончательно. Вот он, перст Божий.